Гарфаньянский пирог. Торта Гарфаньянина. Его называют пирогом Петра и Павла в честь апостолов. Пирог этот печется в день памяти святого покровителя города Кастельнуова де Гарфаньяна. А еще о нем говорят, что этот пирог, как сама долина, строгий и нежный. Ингредиенты. 500 грамм муки, 200 грамм сахара, 180 грамм сливочного масла. 150 мл молока, 3 яйца, 1 лимон, 1 стандартный пакетик дрожжей, 100 г миндаля, сода на кончике ножа, растворенная в чайной ложке виноградного сока, 2 столовые ложки граппы. Поджариваем миндаль, выстилаем фольгой противень, кладем на него очищенный миндаль, так чтобы орехи не соприкасались